Таким образом, антиподом изобразительного режима искусства отнюдь не является некий режим неизображения в смысле нефигуративности. Есть удобная теория, определяющая антиизобразительный разрыв, как переход от реализма изображения к нефигуративности, к живописи, которая не преподносит сходства, к литературе, сумевшей полностью отгородиться от языка общения. Тем самым она согласует антиизобразительную революцию с общей судьбой современности, отождествляя последнюю, либо с позитивным принципом всеобщей самостоятельности, частью которой якобы является антифигуративное раскрепощение, либо с негативным феноменом утраты опыта, записью которой и оказывается якобы закат изображения. Эта теория удобна, но несостоятельна. Изобразительный режим искусства – Это не режим, при котором задачей искусства является создание сходств. Это режим, при котором сходства повинуются описанному нами тройному ограничению. Модели зримости речи, которая организует вместе с тем некоторое сдерживание зримого, настройки отношений между следствиями знания и следствиями пафоса, руководимый приматом действия и отождествляющий поэму или картину с историей, и режиму собственной рациональности вымысла выводящий свои речевые акты из-под власти обычных для слов и изображений критериев подлинности и полезности, и подчиняющий их внутренним критериям правдоподобия и соответствия. Это разграничение между разумом вымыслов и разумом эмпирических фактов – один из ключевых элементов изобразительного режима. А это значит, что разрыв с изображением в искусстве является не раскрепощением от сходства, а раскрепощением самого сходства от этого тройного ограничения. В рамках антиизобразительного разрыва живописная нефигуративность предваряется тем, что на первый взгляд кажется совершенно отличным от нее – романным реализмом. Но что такое романный реализм? Это раскрепощение сходства от изображения. Это утрата изобразительных пропорций и соответствий. Именно такое неспровержение современные флоберу критики имели в виду, говоря о реализме. Все отныне на одной доске, великое и мелкое. Значительные события и второстепенные эпизоды, люди и вещи. Все равно, все в равной степени изобразимо. И в этом, в равной степени изобразимо, заключено крушение изобразительной системы. Изобразительной сцене зримости речи противопоставляется равенство зримого, которое заполняет речь и парализует действие, ведь это новое зримое имеет совершенно особые свойства. Оно не показывает, оно преподносит присутствие. Причем само это присутствие также необычно. С одной стороны, речь уже не отождествляется с показывающим жестом. Она выявляет свою собственную непрозрачность подразумеваемую особенность ее способности показывать. Это подразумевание – недоопределенность и становится свойственному искусству типом чувственного представления. И вместе с тем речь оказывается заряжена специфической особенностью зримого – его пассивностью. Ход речи перебивается этой пассивностью, этой инерцией зримого, которая парализует действие и поглощает значение.